Второй сон Иосифа Виссарионовича Прямая, как струна, серая от пыли дорога Тянулась среди серых, покрытых пеплом полей. Он шел в пыльных сапогах и распахнутой шинели Среди таких же, как он, бойцов и командиров Красной Армии, Они брели, опустив головы, и шаркая ногами в бесконечной колонне по десять человек в ряд по этой дороге к серому горизонту. По обочинам дороги шли цепочкой мордатые самодовольные конвоиры в немецкой военной форме. Перед каждым конвоиром на длинном поводке Трусила овчарка. Бежать было некуда. Ощущение безысходности и отчаяния переполняло его. На горизонте показался в изочельный глухой забор. Дорога вела прямо в огромные распахнутые ворота. По мере приближения к воротам Иосифа Виссарионовича охватывало ужас. Он точно знал, что входить в ворота ни в коем случае нельзя. За ними его ждет безвозвратная и неотвратимая смерть. Но злая непреодолимая сила тащила его вместе со всеми прямо к воротам. Ворота уже близко, ужас стал нестерпимым. Каким-то краешком сознания Иосиф Гиссарионович все же понимал, что это всего лишь сон, ухвативший все силы воли за этот краешек, он диким усилием вырвал себя из вязкости кошмара. Контур окна заметно осветился, видимо, за окном светало. Он снова полежал, Успокаивая дыхание и пульс, затем встал, подошел к окну и выглянул во двор. В предрассветных сумерках хорошо были видны дорожки сада, присыпанные за ночь опавшей листвой. «Однако уже 30 сентября», — подумал Иосиф Виссарионович, — «что за чертовщина!» С этими кошмарами. Сроду со мной такого не бывало. Он снова попытался понять, что же было причиной уже второго за одну ночь кошмара. Перебрав все события последних дней, он так и не вспомнил ни одного неприятного события. Была, конечно, какая-то бытовая мелочь, но все это так, ерунда. Самое главное — удался его гениальный план, ради которого он даже пошел на союз с этим выродком Гитлером. Советские войска триумфально освободили исконно русские земли. Так и не поняв, что же послужило спусковым крючком кошмарных снов, Он отправился досыпать. Примечание. Пакт Молотова-Риббентропа. Межправительственное соглашение, подписанное главами ведомств по иностранным делам Украины, СССР и Германии 23 августа 1939 года. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных областей польского государства и Румынии в сферу интересов СССР. Литва и Запад Польши были отнесены в сферу интересов Германии. По оценке российского историка Мельтюхова, которым автор полностью согласен, советско-германский пакт о ненападении можно рассматривать как значительную удачу советской дипломатии, которая смогла использовать европейский кризис в своих интересах, переиграв британскую дипломатию и достичь своей основной цели остаться вне европейской войны Получив при этом значительную свободу рук в Восточной Европе, более широкое пространство для маневра между воюющими группировками в собственных интересах и при этом свалить вину за срыв англо-франко-советских переговоров на Лондон и Париж.